всеволод соловьев приключение 5 метра старая быль глава 1 сто лет тому назад вечером накануне нового 1789 года в москве по улице моросейки медленно подвигалась какая-то неоппределенная громадная фигура небо заволоклось облаками порошил снежок расставленные на дальнем друг от друга расстоянии закоптелые фонари едва-едва кое-как освещали пространство в несколько аршин, и темень на улице стояла почти полная. Благодаря этой темени медленно подвигавшаяся фигура казалась каким-то огромным, неуклюжим зверем, и прохожие, заметив ее в нескольких шагах от себя, поддавались внезапному невольному страху, отскакивали и перебегали на другую сторону улицы. Женщины даже громко и продолжительно визжали, несмотря ни на какие уверения своих спутников, что это вовсе не ведмедь, а всего-навсего ряженый. Конечно, это был не ведмедь, но тоже и не ряженый, а просто известный московский купец Иван Парамонович Жемчугов закутанный в медвежью шубу и с нахлобученной на самой брови высочайшей собольей шапкой. В таком наряде, при своем значительном росте и дородстве, Иван Парамонович даже и среди более яркого освещения мог показаться страшным зверем. Иван Парамонович возвращался от приятелей и земляка к себе в свой дом на моросейке. Он засиделся в гостях, По праздничному времени изрядно выпил и теперь был в довольно исключительном состоянии. Пил он вообще очень мало ибо почитал это грехом и вино с непривычки сильно на него действовало. А у земляка в этот вечер вино было как нарочно какое-то особое привозное, на вкус отменное, но предательское. Пьешь его как квас а вот вышел на морозец и совсем одурманила. Но да теперь до дому рукой подать, пройти вот проулок, а там шестой дом и в ворота. Но только что он собирался, пошатываясь и почему-то очень высоко поднимая ноги, хотя снегу вовсе было не так уж много, перебраться через проулок, как едва не попал под наскакавшую на него тройку. Закутанный с ушами в свою медвежью шубу, он не слыхал ни бубенцов, ни окрика кучера. Кучер едва успел осадить лошадей. Тройка на мгновение остановилась. При свете больших ярких фонарей, приделанных к широким саням, Иван Парамонович разглядел богатую тигровую полость и веселые молодые лица расфронченных мужчин и дам. При взгляде на него эти франты и фронтихи залились громким смехом, и тройка со звоном и гиком помчалась дальше. Иван Парамонович остался как вкопанный, потом громко отплюнулся. Прошло с минуту времени, он все еще стоял на месте, пошатываясь из стороны в сторону и рассуждая сам с собою. «Ишь ведь окаянный, прости господи!» бурчал он нетвердым языком и проглатывая окончание слов. «Наехали на человека, а сами гогочут, над ним же издеваются». «Да и совсем бы раздавили, так глазом бы не моргнули!» «Им что, ни бога в них не стыда нет!» «И народ же ныне стал, что ни год, то хуже!» «Обличие человеческое совсем потеряли!» «Бары, вишь ты, русские бары!» «Какое там, бывали у нас бары, да перевелися, а это что?» «Лопочут себе по-бусурманскому!» Рядятся наподобие чучел немецких. Выйдешь в праздник после обедни на улицу. Тьфу ты, мерзость какая! садом Гамора вавилонское столпотворение. Иван Парамонович плюнул раз, плюнул два, пошатнулся и, все не трогаясь с места, продолжал. Содом Гаморра и есть. Стеклянная конура на колесах. Вся золоченая, размалеванная, лошади цугом. Заморские, разношерстные, на козлах дьяволы, в красной сатанинской одежде, с белыми головами и хвостами на затылке, а в стеклянной конуре барыня, на голове башня, на самой и не весь чего путано-перепутано, и подходит к ней чудовище, пятиметром прозывается, а поистине какой там пятиметр, дьявол, вот как его назвать надо. Ноги у того дьявола, как жерди, В чулках бабьих да башмаках, Кафтан куцы шелками до да золотом расшитый, Поверх кафтана венчура, что ли, попросту одеяло. В руках муфта длинная, манька. Шаркает, шаркает пострел, кланяется, Ручку целует, лопочет слова птичьи срамной, А она ему хи-хи-хи, ха-ха-ха. Ах ты пропасть! Опять тоже по лавкам, в гостином у нас эти бары не день деньской толкутся на соблазн добрым людям, а за ними дьяволы пятиметры, будто товары смотрят, прицениваются. А какое тут товары, мерзость одна, амурничанье, непотребство. И доколе это Господь терпеть будет, доколе пятиметры окаянные водиться не перестанут». «Ох, чешутся на них руки, чешутся!» Иван Парамонович показал выразительным жестом, как у него чешутся руки, и дал такой подзатыльник существовавшему в его воображении пятиметру, что сам потерял равновесие и растянулся на снегу. Немало времени барахтался он в своей медвежьей шубе, наконец поднялся и хриплым голосом завопил на всю улицу. «Ах ты, пятиметр, проклятый! Но уж этого я тебе не спущу! Уж теперь ты от меня не отвертишься!» Предательское привозное вино земляка окончательно затуманило ему голову. Ему вдруг решительно и ясно представилось, что перед ним был живой, настоящий пятиметр, и что этот пятиметр повалил его в снег, а затем убежал и почтенный ненавистник иноземных мод и обычаев, подобрав полы шубы, со всех ног кинулся в погоню за пятиметром